Глава 17. Мак. Повествование от имени осла. За день до помолвки Гаруд вызвал Люси к себе на разговор. Чтобы быть в курсе всех деталей, я увязался за ней. На всякий случай. Кабинет Гаруда впечатлял своей строгостью. Огромное помещение без единого окна освещалось холодным светом магических кристаллов, вмурованных в потолок. Казалось, будто находишься в гигантском сундуке, набитом знаниями. Повсюду от пола до потолка тянулись полки с древними книгами и свитками. Их были тысячи. Папирусные, пергаментные, даже какие-то каменные таблички с письменами. В центре этого царства мудрости стоял огромный стол из черного дерева, заваленный картами, чертежами и все теми же свитками. Сам Гарут сидел за ним, словно высеченная из камня статуя мудрости. «Садись, дочь!» произнес он, не отрываясь от карты. Люси чинно опустилась в кресло напротив. Твое бегство!» Наконец поднял он глаза. «Было не самым умным решением. Но драконья кровь не терпит принуждения. Так что признаю, это демонстрация характера. Однако есть вещи поважнее твоих капризов. Речь о благополучии нашей семьи и нашей безопасности». «Я не сбегала». Парировала Люси, вспомнив мой совет. Я путешествовала, познавала мир. И знаешь что? Он оказался жестоким, грязным местом, полным глупцов, вроде Дрогана. Дроган? Усмехнулся Город. Да он просто Мошка. Но даже Мошки иногда бывают полезны. Как удобрение. Впрочем, не о нем речь. Речь о принце Алрике. Его отец контролирует горные проходы на севере. Наш союз с ним жизненно необходим. Твоя помолвка скрипит этот договор. А как же мои чувства? Не выдержала Люси. Золотые глаза Горуда сузились. Чувства. Это роскошь, доступная лишь коротко живущим. У нас другая судьба. Править. И планировать на века вперед. Твои чувства утрясутся сами, когда поймешь, какую власть и возможности даст этот брак. Алрик Податлив. Ты легко сможешь им управлять. Фактически ты будешь править горными кланами. Когда старый король отойдет в мир иной. Люси молчала. Аргументы были весомы, если смотреть с точки зрения холодного расчета. И от этого становилось еще страшнее. После разговора с отцом Люси погрузилась в предсвадебную суматоху. Ее осаждали портные, парикмахеры и прочие придворные дамы, которые целыми днями примеряли на нее наряды, прически и украшения. Люси терпела все эти манипуляции попутно пытаясь выпытать у слуг хоть что-нибудь о замке, порядке и самом принце Аурике. Но слуги молчали, как партизаны на допросе. Только одна молоденькая горничная краснее прошептала, что принц Алрик обожает поэзию и охоту и что он очень красив. Вечером не выдержав, Люси снова пробралась ко мне. Ничего не узнала. Выдохнула она, рассматривая себя в зеркало. Только то, что жених красавчик и поэт. «Как будто это что-то меняет». Еще как меняет», — возразил я. «Поэта обычно романтичны и не слишком практичны. Возможно, им можно будет манипулировать». Хотя наш Алрик не так прост, как все о нем думают. Кстати, пока ты примеряла перья и бриллианты, я узнал много всего интересного. Тут уже приехала часть цветы твоего будущего жениха. И в отличие от местных жителей, сплетничают они лучше любой светской львицы. Так вот. Шепчутся, что старый король Эльдор, папочка твоего Алрика, практически при смерти. Правонаследование переходит не совсем по старшинству, а учитывается еще и семейное положение. Женатики в этом мире в приоритете. И вся эта спешка с помолвкой происходит именно потому, что твой дракона-папа хочет успеть заключить союз, пока старый друг у власти. Я повернулся к нашей супермодели, которая не могла налюбоваться на свои украшения в огромном зеркале. «Да ты присаживайся, у меня много чего есть рассказать». Люси плюхнулась на ближайший тюк сеном, отчего облако пыли взметнулось до потолка. «Если до свадьбы этот старый король эльфов откинет копыта», — продолжил я, «то трон перейдет по праву наследования старшему сыну, так как они оба пока еще не женаты. Идар его, между прочим, так величают» еще, сволочь, похлеще Дрогана. И если только трон перейдет к старшему брату, все эти договоренности можно будет смело пускать на растопку камина. Говнюк этот Идар, о чем сам Эльдор ни от кого и не скрывает. Придется начинать все заново. Именно поэтому такая спешка с помолвкой. Гарут хочет заключить союз до того, как трон перейдет к старшему брату Алрика. Пока все решает старый король. Он давний друг твоего папеньки. «То есть это еще и гонка со временем?» — ухватила суть Люси. «Именно. И это наш шанс. Так что помимо помолвки нужно и со свадьбой не откладывать. Король может не дожить до свадьбы, а со старшим братом Алрика договориться будет сложнее, и тогда придется пересмотреть условия». «Значит, план такой. Алрика охмурить, со свадьбой не тянуть и быстренько искать камень безмолвия? Для начала переживи церемонию помолвки. Уклончиво ответил я. «И постарайся никого из важных гостей не спалить. Особенно жениха. Ты хоть с перевоплощением-то еще хоть раз тренировалась?» «Да не спалю я никого», — беззаботно отмахнулась от меня Люси. Я, конечно, сомневался, но промолчал. Потом, собираясь с мыслями, поднял голову. «Открою тебе тайну», — прошептал я, озираясь, будто боялся подслушивания, после чего сделал паузу будто собираясь с мыслями или с храбростью. «Алрик, оказывается, не так прост, как всем в этом мире кажется. Но давай-ка я начну с самого начала. Когда-то давно я был придворным магом при дворе Дрогана. Камень безмолвия». Люси перестала изображать из себя гламурную фифу и полностью переключила внимание на меня. А я продолжил. «В общем, до недавнего времени...» Этот артефакт никуда не терялся. Он был мой волшебный амулет. Но вы сами видели, какой дроган непредсказуемый и жадный мудак. Мы с ним поспорили о политике, и он решил меня повесить. Не дожидаясь исполнения воли князя, я вместе с камнем сбежал в ваш мир и спокойно там жил последние сто лет. А недавно его у меня украли. «Ты знал!» — тихо начала закипать Люси. «Ты все знал с самого начала!» Я глянул на Люси. В моих глазах не было привычной иронии. Только что-то похожее на раскаяние и желание поскорее ее успокоить. «Я был уверен, что это был Дроган», продолжил я, нервно переминаясь ноги на ногу. «Когда я увидел тебя на подиуме, признаюсь, я конкретно запаниковал. Встретить дочь самого Горуда в том мире это было в высшей степени неожиданно». Я стал следить за тобой и заметил, что ты все же не его родная дочь, но очень на нее похожа. Под видом спонсора нанял тебя и этих одаренных ребят из группы «Бременские идиоты». Так как камня у меня не было, это ослабляло мои магические возможности. Я был ограничен в своих действиях. Пришлось пожертвовать своим телом и переселиться в осла. Дальше мне казалось, все будет просто». Я направил вас к Дрогану, надеясь втереться к нему в доверие и вернуть себе камень. Но все пошло не так. Ты, Люси, оказалась совсем не той послушной пешкой, какой я себе представлял. Твой характер и воля к свободе все изменили. Что привело нас в замок Горуда? А уже здесь я узнал информацию, что камень у Алрика. Зато теперь мы на верном пути. Я понимаю, что Алрик знает о силе камня больше, чем кажется. Он не просто податливый юнец, каким его рисует горуд. Он опасен, и тебе нужно быть с ним поаккуратнее. Люси слушала, сжимая кулаки. Ее глаза полыхнули золотым огнем. «Поаккуратнее?» — прорычала Люси. «Ты говоришь мне быть поаккуратнее? После того, как использовал меня как куклу и приманку? После того, как врал все это время?» Люси поднялась со стога и стояла неподвижно. Сначала в ней медленно закипала ярость. Потом жар хлынул в грудь, обжигая изнутри. Ее пальцы впились в ладони, ногти впились в кожу. Я заметил, как в ее горле разгорается пламя. «Ты...» Ее голос дрогнул от ярости. «Ты использовал меня в темную. Ты втянул меня в эту авантюру, не спросив, хочу ли я вообще быть частью этого безумия. Ты знал, кто я такая. Ты знал, что я не дракон». «Ты знал, что у меня есть дом, есть жизнь, есть долги, которые я не могу бросить!» Я попытался что-то сказать, но Люси не дала мне и слова вымолвить. «Ты превратил меня в приманку, в марионетку, в монстра. А теперь, говоришь мне, будь поаккуратнее? Да я тебе сейчас!» В этот момент произошло то, чего я боялся больше всего. Люси взревела, как дракон, чье терпение лопнуло. Ее тело начало расти, чешуя вспыхнула золотым огнем, крылья распахнулись, и в комнате стало тесно даже для трехметровой драконихи. Ее глаза горели расплавленным золотом, а из пасти вырвался клубок пламени, едва меня не поджаривший. Слушай, сюда, без недожаренный. Ее голос теперь был низким, гулким, полным власти и гнева. Ты хочешь вернуть свой камень? Хорошо. Но знай, я не твоя игрушка. И если ты еще раз попытаешься мной манипулировать, я не просто сожгу тебя дотла. Я разорву тебя на куски и развею прах по ветру, чтобы даже твоя магия не смогла тебя собрать обратно. Послушай, Люси, я признаю свою ошибку. Но я действовал из лучших побуждений, хотя, признаю, мои методы были не совсем честными. Теперь мы должны работать вместе. Честно, без секретов. Люси замерла, борясь с гневом. Она тяжело дышала, но постепенно жар в груди начал стихать. Закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании. Я понял, что она научилась совладать со своей стихией. Чешуя исчезла, крылья втянулись, тело сжалось до человеческих размеров. Она стояла передо мной с горящим взглядом. Медленно, усилием воли, она вернула себе человеческий облик с этого момента сказала она поправляя как ни в чем не бывало юбку своего платья мы работаем вместе и перед тем как что то предпринять ты советуешься со мной если ты хоть раз нарушишь это правило она не договорила да и не нужно было клянусь больше никаких тайн кивнул я хорошо сказала люси в ее голосе все еще слышалось недовольство тогда расскажи мне все Все, что знаешь о настоящей дочери Гаруда, Алрике и Камне Безмолвия. Ничего не утаивай.